Предисловие к первому израильскому изданию 1993 года. Книга выходила в 1993 году в Израиле на иврите «Примечание русского редактора». А личность Вольфа Мессинга до сих пор овеяна множеством загадок и тайн, слухов и сплетен. Хотя и выступления были разрешены в СССР и собирали огромные залы, феномен Мессинга не укладывался в прокрустного лужа воинствующего материализма. А советский научный официоз предпочитал не изучать магию мозга великого телепата, но разоблачать его фокусы и писать на него доносы. Современная наука не приемлет так называемых экстрасенсов или паранормов, считая всех их шарлатанами. Действительно, на человеческой жажде чуда охотно паразитируют разного рода целители, маги и прочие мошенники. Однако для любого непредвзятого человека очевидно, что Вольф Мессинг не из их числа. Сам он всю жизнь пытался понять природу своего дара, поэтому всегда охотно шел на контакт с исследователями. Он показывал свои психологические опыты перед самыми авторитетными комиссиями, читал мысли, передвигал предметы энергии мозга, предсказывал будущее. Но ему отказывались верить. Были проведены десятки опытов, подтвердивших наличие у него паранормальных способностей, но объяснить природу его дарования ученые так и не смогли. В данном издании впервые публикуются уникальные материалы, проливающие свет на многочисленные научные исследования и эксперименты с участием Вольфа Мессинга, а также его личная переписка и дневниковые записи, в которых он пытается осмыслить, чем был его феноменальный дар – благословением или проклятием. Особый интерес представляют отчеты личного телепата Сталина о встречах с кремлевским горцем и секретные документы НКВД и КГБ – которые неоднократно инициировали научную проверку сверхъестественных способностей Мессинга, чтобы использовать его магию в своих целях. Вероятно, некоторые читатели будут возмущены самим фактом сотрудничества Мессинга с советскими спецслужбами. Однако не следует забывать, что он работал на Сталина и Берию в разгар борьбы союзников против нацизма и, судя по документам, не запятнал себя соучастием в сталинских репрессиях. «Мы получили эти материалы в конце 1991 года, сразу после краха Советского Союза, когда с нами связался сотрудник госбезопасности СССР, представившийся майором КГБ Кузнецовым. Не вызывает сомнений, что имя и звание были вымышленными. Он предложил нашему издательству приобрести секретное досье Месинга, которое советские спецслужбы вели с 1930-х годов. Отчеты наблюдателей – Протоколы исследований, переиллюстрированная личная переписка. По словам майора Кузнецова, досье насчитывало несколько тысяч документов, однако он передал нам для проверки лишь небольшую его часть. Мы привлекли для экспертизы сотрудников Шабак и МАМАТ. Шабак-контрразведка. МАМАТ – Центр политических исследований Министерства иностранных дел. Примечание русского редактора. Мы привлекли для экспертизы сотрудников «Шабак» и «Мамат», которые не обнаружили в представленных документах явных ошибок, стиль изложения, канцелярский язык. Оформление шапок, сорт бумаги и чернил, шрифт пишущих машинок, металл-канцелярских скрепок и тому подобное соответствовали имеющимся в распоряжении экспертов образцам. Графологический анализ личных записей Мессинга из этого досье также с высокой долей вероятности подтвердил их подлинность – Они были сверены с его собственноручными письмами, вывезенными при эмиграции из СССР его знакомой Татьяной Лунгиной. В результате продолжительных исследований эксперты пришли к выводу, что даже если переданные майором Кузнецовым бумаги являются подделкой, то подделкой, выполненной на государственном уровне. Смысл такой подделки непонятен. Ее стоимость на порядок превышала сумму, которую могло бы заплатить любое издательство. Гораздо вероятнее, что в руки к нам попали подлинные документы. Каким образом они оказались у Кузнецова, мы уже вряд ли узнаем. После короткого телефонного разговора в январе 1992 года мы попросили дать нам еще немного времени на завершение экспертизы, офицер КГБ перестал выходить на связь. Что с ним случилось, выяснить не удалось. Выждав более года... И окончательно убедившись в его исчезновении, мы приняли решение обнародовать имеющиеся документы».